Нравится ли вам фильм Мала на Страсти Христова и ваше мнение о нем? Я его не смотрел, я смотреть не собираюсь. Не хочу смотреть такую пакость. Сколько можно копаться в страданиях? Учитель тот, который хочет видеть людей, улыбающихся, не плачущих. Когда вы шутите, смеетесь идете вперед смело, Это задорно дорогие. так, с интересом к жизни, когда мы можем смеяться, а реветь сидеть. Переживать. Конечно, грустные события были раньше, ничего чего их так смаковать подробно? Я уже чуть-чуть услышал некоторые образы, не хочу это смотреть, это неприятно, сразу оно ощущается. Не надо это смотреть и вам. Это вас ничему не научит. Вы и так слишком сильно стремитесь погружаться в переживания. Вы и в храм ходите к Богу, чтобы, опять же, присоединиться к информации страдания. Не надо. Божья любовь – это прежде радость в вашем сердце. Поэтому учитесь радоваться. Радуясь, вы славите Бога, вы не скорбным сердцем славите Его. Хотя, когда грустно, конечно же, вы обращаетесь к Богу за помощью, и вам грустно. Но славить Бога на самом деле нормальном смысле, Можно только радуясь жизни, умея правильно двигаться по жизни. Поэтому... Вот такой вам ответ по поводу такого фильма, так много посвящать внимание не надо от этого, вы лучше не станете. У вас просто программа подогревается, ваши собственные, внутренние психологические, и искажение, которое вы получаете, оно не во благо вам. Да и вы наверняка начинаете чувствовать себя как-то Но я не в таких сложных образов сцен.